Глава тридцать Окончание истории Ива слушала, обняв Ксандера за шею, прижавшись щекой к его горячей щеке. Когда он замолчал, поцеловала в краешек губ, потом в глаза. Он не плакал. Слезы Ксандера перегорели давным-давно, но Ива хотела бы, чтобы он плакал. Выглядел Ксан совсем больным. Лицо посерело. То, что сейчас услышала Ива, не слышал прежде никто и никогда. «Всё?» — бережно спросила она. Наружу рвались тысячи слов. Гневных, обличающих жестокого отца, утешительных, дружеских. Но иногда молчание может сказать больше тысячи слов. И потому его просто взяла Александра за руку. «Почти всё», — с усилием проговорил он и, предупреждая её вопрос, сказал. «Завтра. Я должен побыть один. У нас есть время?» Ива кивнула. «Время у них было. Все равно не получится оставить этот мир, не разобравшись прежде со странным отбором и зловещим проклятием». Ксан начал вставать, покачнулся. Ива успела подставить плечо, и Ксандр тяжело оперся на него, но почти сразу выпрямился. «Ива, Ты знаешь, что она хотела сделать? – спросил он отрешенно и будто безразлично. Но Иву ему было не обмануть. У нее в душе все перевернулось от одного взгляда на его несчастное лицо. Я не знаю. И едва не добавила: прости. Ей так хотелось утешить его хоть чем-то. Сильный мужчина, которого она знала, мужчина, что прежде ни в чем не ведал сомнений. Балансировал сейчас над бездной. Все, во что он верил, рассыпалось прахом. И вот так хотела помочь, но она действительно не знала, был ли у матери Александра какой-то план, или женщина, доведенная до отчаяния собственным мужем, решила, что ее сыновья не станут убийцами любой ценой. Но Роб знает, добавила она. Вот сам у него и спросишь, когда мы его найдем. В лице его что-то дрогнуло. Отчаяние на секунду сменилось надеждой. «Расскажешь?» «Обязательно. Завтра». Он кивнул, соглашаясь. Сейчас ему действительно необходимо было остаться наедине с собой. «Не испугаешься здесь ночью без меня?» Спросил он, обернувшись у порога, улыбнулся глазами. Мальчишка, уставший от войн и ненависти. Грозный префект, жестокий командир на время отступил в тень, На нее смотрел Ксандер, который вспомнил, что такое тепло любящих рук. Не испугаюсь, улыбнулась она в ответ. До конца отбора бояться нечего. Он ушел, и улыбка Ивы погасла. В истории Ксандера, несомненно, правдивой, Ива тонко чувствовала ложь. Все же не хватало какой-то важной детали, без которой общая картина не складывалась. Он расскажет завтра. Ему нужно собраться с мыслями». Успокоив себя таким образом, его уже хотела позвать служанку, чтобы та помогла подготовиться ко сну. Дёрнула колокольчик у постели. Но вместо служанки на пороге появился Корнелиус. «Принцесса Злата?» Распорядитель то ли поздоровался, то ли констатировал факт. «Готовитесь ко сну?» «М-м-м...» растерялась Ива. «Да». «Разве сегодня на вечер запланированы какие-то мероприятия?» «Нет-нет». Распорядитель, не спросив разрешения, вплыл в спальню, прикрыл дверь, но остановился у порога. «Советую вам повременить с отдыхом. Его высочество может навестить вас сегодня». «Ночью?» Ива распахнула глаза. «В моей спальне?» «Вам нечего опасаться, принцесса». Корнелиус больше ничего не стал объяснять, но для спокойствия Иве было недостаточно его слов. «Может, позвать Ксандера?» Но Ива вспомнила его потерянный вид и отрицательно качнула головой. «Нет, сама справится. Если что, будет кричать и звонить в колокольчик». Взволнованная, она кружилась по комнате, тревожно поглядывая на дверь. «Зачем принцу навещать ее? Или это очередное испытание? Может быть, он нанесет вечерний визит всем невестам? Время шло. Принц не появлялся. Ива поняла, что ноги не держат. Слишком много потрясений для одного дня. Присела на постель, уверенная, что от переживаний все равно не сможет уснуть, и уснула уже спустя несколько минут. Очнулась в полумраке. Почти все свечи прогорели, Лишь ветелек одной мерцал неровным пламенем в лужице воска. Постель покачнулась, будто кто-то присел на край Ксандер! вскинулась она, и испуганно замолчала, увидев склоненное над ней лицо. Темные волосы, черные внимательные глаза. Принц Лоуренс. Ваше высочество, хрипло произнесла Ива, садясь и подбирая под себя ноги. Я не ждала вас! «Разве Корнелиус не предупредил?» «Да, но...» «Не бойтесь, принцесса». Принц сидел совсем близко, но не делал попыток коснуться ее, хотя разглядывал пристально. Иви к чему лукавить был знаком этот взгляд. Каждый мужчина смотрел так на Алую Жрицу, восхищаясь, желая обладать и понимая, что Алая Жрица вроде луны на небе, прекрасна, И недоступно. Завтра я отправлю вас домой, сказал вдруг Лоуренс, когда Ива почти уверилась в том, что с точки зрения принца обладание одной из невест до окончания смотри не такое уж серьезное преступление. Она ожидала чего угодно, но не этих слов. Что? Почему? Вы против? Ива не знала, что ответить на этот вопрос. Она была против но вовсе не по той причине, на которую надеялся принц. Если она вылетит сейчас, то они с Ксандером могут надолго застрять в этом мире, а времени почти нет». «Да?», да? – прошептала Ива. «Я хочу остаться». Лицо Лоуренса посветлело. Он потянулся к руке Ивы кончиками пальцев, но убрал руку, прежде чем коснулся. «Это не навсегда», – сказал он. Не пройдет и года, как я снова приглашу вас в замок. Больше пока ничего не могу объяснить. Вам придется довериться мне, принцесса. Не пройдет и года. Ива вспомнила портрет несчастной мины, угасшей за несколько месяцев. И хотя принц не собирался давать объяснений, Иве все было ясно, как дважды два. Лоуренс решил отослать злату, а значит, выберет в жену другую девушку. «Если слухи о проклятии верны, то первая жена не продержится на этом свете и года, и тогда его высочество вернется за златой». «Кстати, что там у тебя с этим мальчишкой?» Небрежно спросил принц, насладился ошарашенным лицом Ивы и добавил. «Он ведь не всерьез надеялся меня провести. Я догадался о подмене в первый же день, но малышка Устина так неподражаема, что я не в силах с ней расстаться». Выходит, Ксандер был прав. Лоуренс его раскусил. «Мы... просто друзья?» Медленно проговорила Ива, тщательно обдумывая каждое слово. «Подружились здесь, на отборе. Сначала я не догадалась, что она парень, а потом уже привязалась». «Просто друзья? Что же? Боюсь, что вы больше не увидитесь». После того, как вы вернетесь в родовое имение, я намерен наградить вас от нежелательных связей и сомнительных друзей. Голос принца сделался жестким. Нетрудно было догадаться, что Лоуренс теперь не спустит глаз с той, кого выбрал в жены. По-настоящему выбрал. Но если злату отошлют завтра домой, то одна из несчастных невест станет жертвой. Она, не зная, что ее ждет, согласится на брак с чудовищем. Ива ни в коем случае не могла допустить такого исхода. «Могу я узнать, какое нас завтра ожидает испытание?» спросила она как можно беспечнее. «Для вас это уже не важно». «Я понимаю, что завтра для меня отбор окончится». Ива, хотя внутри у нее все дрожало от негодования и отвращения, улыбнулась самой милой улыбкой, на которую была способна. но все всё-таки не хочется ударить в грязь лицом» когда вы через год пригласите меня погостить в замке, не хочется, чтобы ваша жена вспоминала о том, какой я была неуклюжей простушкой. Ива изображала наивную глупышку, которая вовсе не догадывается о планах наследника престола. Откуда ей знать, что через год не будет никакой жены? Лоуренс изменился в лице. Он, видно, и сам только теперь вспомнил, что к моменту возвращения Златы уже замучает до смерти какую-то несчастную девушку вы не ударите в грязь лицом испытание будет очень простым всего лишь нужно честно ответить на один вопрос на какой же каким мужем вы хотите меня видеть чего ждете от брака мне было бы любопытно узнать это лоуренс посмотрел на нее так словно надеялся услышать ответы прямо сейчас какой странный это был разговор намеки недомолвки И все же именно сейчас Принц сделал настоящее предложение и, вероятно, действительно хотел обсудить их будущие отношения, вот только прямо спросить не мог. Я подумаю, и отвечу завтра на испытании, сказала Ива, делая вид, что ничего не понимает. А теперь я бы хотела остаться одна. Я очень устала сегодня. Насчет последнего не соврала. Вот только отдохнуть, кажется, не удастся. «Да, конечно». Принц Лоуренс поднялся, но потом снова сел на постель, оказавшись чуть ближе, чем прежде. «Позвольте вашу руку, принцесса Злата». Хмурясь, сжав губы и надеясь, что в неровном тусклом пламени свечи ее презрение не так заметно, Ива протянула руку. Ее пальцы утонули в горячей ладони. Ива ожидала ощутить мурашки и головокружение, но принц заметил ее испуг. «Не бойтесь», — тихо сказал он, — «вам нечего бояться рядом со мной». Он прижался губами к тыльной стороне ее ладони, замер на долгие несколько секунд. Когда за принцем закрылась дверь, Ива выждала некоторое время и выскользнула в коридор. Все комнаты невест располагались в одном крыле замка, спальня Ксандера, через три двери. Не хотелось его тревожить сейчас, но, видно, выхода нет». Ива не стала стучать, повернула ручку, надеясь, что дверь не заперта. К счастью, так и оказалось. Шагнула за порог и чуть не уткнулась носом в грудь Ксандера. «Что, девочка?» Он почувствовал неладное, едва взглянул на ее лицо. Тут же напрягся. «Ксан, все плохо. Надо срочно собрать девочек». Она торопливо пересказала разговор с принцем. «Значит, высочество сделал предложение». Неожиданно зло высказался Александр. Ксандер обила нервная энергия. Он еще не остыл после того, как вывернул наизнанку душу, и слова Ивы что-то снова взбаламутили в нем. «А ты? Согласилась бы? Замуж за принца?» Он, похоже, сам не понимал, что говорит. Глаза пылали на лице. «Ксан, замуж? За это чудовище? Приди в себя». Ива подошла ближе, нашла его руку. Префект хотел вырвать пальцы, но замер. Его сотрясала дрожь. Однако скоро он сумел с ней справиться, провел ладонью по лбу. «Поэтому мы должны предупредить девочек, чтобы завтра они завалили испытание». «Ива!» Ксандер выглядел усталым, но уже мыслил ясно. «Это лишняя трата времени. Они знают о слухах» но у нас нет никаких доказательств. Теперь, когда цель так близко, никто из них не отступит. Даже если они согласятся, Высочество соберет новые смотрины. Хватит игр». Он прав. Как ни горько Иве было это осознавать, вероятно, ее план действительно никуда не годился. «Как же быть?» спросила она растерянно. «Ксандр не отвечал» но выудил откуда-то черные брюки, вероятно, украденные у кого-то из пажей. Надел. Брюки оказались коротки. Поверх, не застегивая, накинул камзол. «Что ты делаешь? В таком виде тебя сразу узнают». «Мы идем к принцу. Сейчас». Ксан на автомате начал было втискиваться в туфли, но тут же с облегчением вспомнил, что отказался от маскарада. И туфля улетела прямиком в стену. «Мы не пойдем у всех на виду. Здесь есть тайные переходы, о которых знают только слуги». «Как?» — проговорила Ива и осеклась. Ксандер с первого дня пользовался расположением слуг, и у него было достаточно времени, чтобы изучить устройство дворца. Ива только сейчас вспомнила, что по вечерам он часто являлся запыхавшийся, вспотевший, но думала, что виной тому тесное платье и парик. «Но что мы ему скажем?» Она медлила, наблюдая, как Александр набивает карманы свечными огарками. "Если честно, разговаривать я почти не настроен", буркнул он. "Но, возможно, дам ему шанс. Определимся на месте". Александр выглянул за дверь и тут же махнул Иве. Идем. Она жутко трусила. Хотя, если подумать, чем им грозит ночная вылазка? Лоуренс так и так собирался отослать злату домой. Они сделали три шага, когда Ксандер нажал на неприметную панель в стене. Барильев щелкнув, съехал в сторону, приоткрывая потайной ход. Ксандер первый отправил Иву. ⁇ ЖДИ Меня ⁇ Напоследок окинул взглядом безлюдный коридор, шагнул следом и прижал барельеф к стене, запирая Лас. Со всех сторон хлынула темнота. Ой. Не бойся. Ксандер выудил из кармана огрызок свечи, и фитилек вдруг в одно мгновение вспыхнул ровным оранжевым пламенем, хотя Ива не заметила в руках Ксандера Крисала. «Ксан?» — в ужасе прошептала она. «Какой-то побочный эффект предпоследнего мира, в котором я был огнем, сказал он беспечно. Они двинулись вперед по узкому тоннелю, низкий потолок нависал над головой. Однако здесь было довольно чисто, Вероятно, проходами в стенах часто пользовались слуги, сокращая путь по дворцу. Где-то здесь я видел, пробормотал Александр, когда они подошли к очередному повороту. Ага. Он наклонился и поднял старую проржавевшую рапиру, что стояла прислоненная к стене. Не удержался от хмыканья, заметив сомнение на лице Ивы. Сила оружия в руке, что его держит, сказал он немного рисуясь. «Ох, да. Именно так ты объяснишь охране, что дежурит у покоев принца». «А кто сказал, что мы встретим охрану?» Улыбнулся он. Ива покачала головой. «Мальчишка». И все же она радовалась тому, что Ксандер, занявшись делом, отвлекся от мрачных мыслей. Они шли еще какое-то время. В темных переходах трудно было уследить за ходом минут. Шаги гулко отдавались от стен». Агарок свечи прогорел в руке Ивы. Александр зажег новую. Ива почему-то вспомнила эльфов, полянку в лесу. Ксандра, что наклонился над костерком, подкладывая щепки. Как он развел костер так быстро? Сюда, прошептал он и прижал палец к губам. Ксандер провел ладонью по каменной кладке. Раздался сухой треск. В стене приоткрылась широкая щель. Светлее не стало. Но Иве пришлось загасить свечу. Лишь потом она заметила, что просвет прикрыт толстой портьерой. «Где мы?» «В спальне Высочества». Ксан улыбнулся очень нехорошей улыбкой. Идем. Ива подумала, что они с Ксандером напоминают двух призраков, умеющих просачиваться сквозь стены. «Интересно, что подумает принц, увидев их? Примет ли его за душу замученной девушки?» Или совесть не беспокоит представителей рода Амбра? Но принц Лоуренс ни о чем не думал. Он спал, лежал, раскинувшись на широкой кровати под пологом вишневого цвета. Постель не разобрал и даже не разделся как следует, снял только рубашку и остался в брюках. Ива почувствовала страшную неловкость от ситуации, хотя Оксандр, похоже, не испытывал и тени смущения. Он вынимал из кармана свечи, расставлял их по комнате и поджигал. Постепенно в спальне становилось все светлее. Лоуренс проснулся и сел. Тряхнул головой, то ли прогоняя остатки сна, то ли пытаясь избавиться от наваждения. «Что?» «Происходит?» Вероятно, хотел спросить он, но не договорил, потому что кончик заржавленной рапиры уперся в еремную ямку на его шее. «Один укол, и я пробью артерию». Спокойно произнес Ксандер, рука его не дрожала. «Я спрашиваю, ты отвечаешь?» Надо отдать должное Лоуренсу, он ничем не выдал своего страха. Лишь прищурился, разглядывая неожиданного ночного визитера. «Малышка Устина, какой сюрприз!» Рот искривился в усмешке. Но тут его взгляд метнулся вправо, где скрытая тенью стояла Ива, и уголки губ опустились. «Ты...» Иву затопила стыдом, словно она на самом деле совершила что-то мерзкое, будто действительно предала. И тогда она решительно приблизилась и встала рядом с Ксандером. «Я... Спасибо за предложение, принц Лоуренс, но я вынуждена отказаться. А вы больше не замучаете ни одной несчастной невесты. Вы чудовище! Вампир, что высасывает жизни из юных здоровых девушек. Думали, мы не догадаемся...» Лоуренс, что до этого момента сидел, вытянувшись в струну, сгорбился, едва сам не наткнулся на остриё рапиры. Ксандер успел чуть отвести руку. Вероятно, я заслуживаю смерти, хотя еще и не совершил ничего, в чем вы меня обвиняете. Но совершу: в этом вы правы. Вот только выбора у меня немного, или одна невинная жизнь, или сотни. О чем вы? Прошептала Ива. «Может быть, присядете?» Лоуренс обвел рукой спальню. «Обещаю, что не сбегу». «Благодарю, но предпочту остаться на месте», процедил Ксандр сквозь зубы. Принц развел руками. «Ваш выбор». Он казался неожиданно спокойным, даже умиротворенным. Точно был рад, что его вывели на чистую воду. «Мой род проклят». Так начал он свой рассказ. Но проклятие рода Амбра — «Превратилось в благословение для моих подданных». «Очень туманно», — присек витиеватое выступление Оксандр. «Времени нет, только факты». «Факты», — выдохнул Лоуренс. «Что же, вот вам факты. Темные пятна на небе. Их по-разному называют. Кто-то жуками, кто-то кляксами, кто-то каплями. К ним привыкли, их давно уже не боятся». Иногда вспоминают страшные сказки о том, что капли были плотоядными и мало того, что забирали жизни, так еще и сушали почву, принося гибель целым поселениям. Никто не знает, откуда они пришли в наш мир и почему поселились в наших землях. Но так уж есть. Правящий род десятки лет пытался найти решение, но ничего не мог сделать, пока мой прапрадед не заключил договор на крови. Говорят, он был чернокнижником — и колдуном, или великим ученым, Это почти одно и то же. Он усмирил капли, заключил с ними сделку. Один раз в несколько десятков лет нужно принести жертву. Юную, полную жизненной силы девушку. Подкормить этих тварей, чтобы они оставили наши земли в покое. Этот способ работает до сих пор. Его затошнило. Ей захотелось плюнуть в лицо Лоуренса и царапать его. «Как подло!» — тихо сказала она. «Они доверяют вам, невинные, чистые, юные девочки!» Лоуренс сжал челюсти. «Зато остальные невинные, чистые, юные остаются живы!» «В любом случае выбора у меня нет!» «Но забирая жизненную силу своей жены, делясь ею с тварями...» Я и себя иссушаю. Да, моя жизнь будет дольше, и все же вы видели моего отца. Вряд ли такая участь лучше смерти. Ива передернулась против воли, вспомнив безумного больного старика, что повторял снова и снова всего два слова: Прости, девочка. Вы привыкли плыть по течению. С презрением бросил Ксандер. «За столько лет никто из правящего рода даже не пытался ничего изменить». «Легко рассуждать, мальчишка. Если бы ты был рожден в правящей семье, ощутил бы груз ответственности, что с детства давит, пригибая к земле». По лицу Ксандра скользнуло странное выражение. Смесь иронии и горечи. «Ах, да, конечно. Принц назвал его мальчишкой, не зная, кто на самом деле стоит перед ним». «И все же ты ошибаешься!» Лоуренс впервые за время разговора прямо взглянул в лицо Ксандера. «Я пытался. Я почти успел». «Что успели?» не выдержала Ива, когда молчание затянулось. «История из детства, когда я мечтал построить башню, чтобы дотянуться до неба, почти правдиво. Вот только вместо башни я создал кристаллы-накопители». Еще немного, и больше ничью жизнь не пришлось бы приносить в жертву. Кристаллы работают на крови рода амбра, собирая жизненную силу постепенно, год за годом, чтобы потом одним всплеском отдать ее тварям, а затем снова начать аккумулировать. Я тянул сколько мог. Вы видите, я не молод. Но с каждым месяцем, с каждым днем растет опасность, что твари выйдут из-под контроля. Я чувствую их жажду. Мне не хватило совсем немного времени. К сожалению, жертва необходима, но это будет последняя жертва. «Проклятие!» — тихо сказала Ива. И даже Ксандер, выругавшись, опустил рапиру.